Она отчаянно пыталась объяснить маме, что не ломала игрушку, что не смогла бы, но слова никак не шли с языка. Рыдания девочки только разъярили ее приемную мать. «Что ты на это скажешь? Что ты можешь на это сказать?» Дэнни не отвечала. Ее молчание вывело женщину из себя. Словно в замедленном кино рука ее взлетела и с удивительной, ошеломляющей силой Обрушилась на лицо Дэнни. Падая в сторону кровати, Дэнни подвернула ногу. С резким тошнотворным звуком она ударилась лицом об угол комода. Этот глухой звук словно бы прошел по всему ее телу, пока она падала на пол, и спустя несколько секунд она ощутила жгучую, острую боль, которая разлилась по коже. Она посмотрела вверх на мать, которая стояла над ней с горящими от гнева глазами. Та вроде бы удивлялась тому, что сделала, но чувствовала Дэнни, не испытывала ни малейшего сожаления. «Глаза бы мои на тебя не глядели», — вырвался у матери злой свистящий шепот. И девочка почувствовала в ее словах омерзение. «Это он. Он настоял, чтобы мы взяли тебя. Он. 12 лет, и ни слова благодарности за то, что я сделала. И как только ты посмела ломать игрушки моей дочери» как, черт возьми, посмела. Да не смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Ты заносчивая малолетняя мерзавка», — процедила мать напоследок, прежде чем развернуться и покинуть комнату, хлопнув дверью. Еще несколько минут девочка оставалась на полу, прижимая ладонь к щеке, которая горела после свирепой оплеухи, слезы текли у нее из глаз. На лестничной площадке раздавалось смутное бормотание. Тетушка Роуз успокаивала мать, но к Денни никто не заглянул. Никто не зашел убедиться, что с ней все в порядке. Денни так и не почистила зубы и не умылась в тот вечер. Она просто разделась, выключила свет и нырнула в постель. Девочка долго плакала, стараясь приглушить всхлипы. И так уже с ней приключилось достаточно для одного дня. Глава 2. На следующий день было воскресенье, и в доме царило необычное спокойствие. В той части лица, куда пришелся удар, пульсировала боль. Дэнни вытащила из комода ручное зеркальце и оглядела себя. Синяк был пурпурно-черным, он окаймлял левый глаз и тянулся вниз по скуле. Девочка осторожно коснулась кожи кончиками пальцев и невольно поморщилась. Легчайшее прикосновение доставляло ужасную боль. Ныла рука в том месте, за которое схватила ее мать, когда тащила в комнату. Приподняв край ночной рубашки, Дэнни увидела синяки на теле. Чуть не целую вечность Дэнни разглядывала себя в зеркале, прежде чем набралась смелости спуститься вниз. Джеймс и Ребекка смотрели в гостинный телевизор. Они знали, что нельзя включать его слишком громко, чтобы не разбудить маму. Когда Дэнни появилась в дверях, оба оглянулись на нее. Их изумленные взгляды сказали ей все. «Ты в порядке?» — вполголоса спросил Джеймс. Дэнни кивнула с едва заметной улыбкой. Мальчик выглядел испуганным, и она не хотела еще больше пугать его. Потом она повернулась к Ребекке. «Я не ломала твоей игрушки», — сказала Дэнни, прилагая немалые усилия, чтобы не заплакать. Ребекка не ответила. Она лишь поджала губы и сузила глаза, затем решительно повернулась к телевизору, притворяясь, что не замечает сестру. Дэнни побрела на кухню. Там ее ожидал беспорядок — две пустые бутылки из-под вина, переполненная пепельница, от которой пахло так омерзительно, что Дэнни почувствовала тошноту. Девочка попробовала затолкать в мусорное ведро картонные упаковки от фастфуда, которым, видимо, угощались мать и тетушка Роуз. Но ведро было переполнено, и ей это не удалось, хотя она сильно примяла мусор. И не оставила все как есть, не пытаясь больше задобрить мать, смирить ее гнев еще до того, как он вспыхнет, и вернулась в свою комнату. Прошел по меньшей мере час, прежде чем она услышала, как мать встает. Дэнни не знала, боится ли она того, что мать войдет в ее комнату или надеется на это.